Глава 9 Лейтенант. «Дзинь!» Звук почтового ящика о получении письма прорвался сквозь сон. «Возвращай меня обратно в Бролеону. Нужно будет поковыряться в настройках, чтобы убрать это шумовое сопровождение. Если во время бодрствования на него практически не обращаешь внимания, но во сне он звучит как набат кому я там понадобился?» Сонными от того ничего не понимающими глазами я выделил почту, и открыл первое попавшееся письмо. «Привет. Я колдон 219 уровня. Готов обсудить условия своего вступления в твой клан. Мне нужно...» От такой наглости я мгновенно проснулся. «Что значит условия вступления в клан?» Парень ничего не попутал. Перечитав сообщение еще раз, удивленно поднял брови. «Что-то смысл текста от меня ускользает. Что ему надо?» Едва удалил это письмо, как перед глазами возникло следующее. «Привет! Меня зовут Дрил Рукастый. Хочу в свой клан. Мне уже 17. Скоро могу ПВП. Завтра встречаемся в Анхурсе на площади!» С ошибками и капсом на меня давит. Видимо, так более внушительно кажется. Что происходит? Удалив и этот бред, поставив адресанта в черный список, я не стал читать третье письмо — а сразу перешел в корневую папку ящика. Перешел и непонимающе уставился на радостно светящуюся цифру 847. Количество непрочитанных сообщений. Проснулся? до да более знакомый голос заставил меня бросить взгляд на свою игровую куклу, чтобы убедиться, что нижняя часть все еще находится под одеялом. Она старая. «Очень хорошо. Я попросила Плинта никого не впускать в палатку. Кондратия отправила погулять». «Сбор всех игроков планируется через 30 минут. Лови еду, ешь, чтобы ничего тебя не отвлекало». Девушка передала мне аппетитно пахнущий кусок мяса. «Вкусно?» Дождавшись, пока я окончательно проглочу еду, уточнила Настя, после чего присела рядом со мной. «Сама готовила, специально для тебя». «Спасибо, конечно, но с чего вдруг такое счастье?» Видимо, я еще не до конца проснулся, ибо совершенно не понимал, что происходит. «Ты получил письмо с медной рудой?» — спросила Анастария, игнорируя мой вопрос. «Понятия не имею. У меня восемь сотен непрочитанных писем. Есть ли среди них с медной рудой? Нужно копаться». «Всего восемь сотен?» Брови Анастарии взлетели вверх. «Мельчают мои поклонники. Ох, мельчают!» Вчера на форумах обсуждалась только одна тема. Мой переход в неизвестный клан Васильки под предводительством некоего Махана. Причем очень многие отмечали тот факт, что имя у игрока односоставное и короткое, а уровень меньше сотни. Все думают, что ты давно законсервировал этого персонажа и, наконец, решил вернуться. Учитывая, сколько мне ежедневно приходят признаний в любви, клятв, верности и прочего бреда, было бы глупо предполагать, что часть игроков не попробует войти в наш клан. Ведь в Феникс просто так не попасть, а тут какие-то васильки, извини, конечно. «Но восемь сотен за ночь – что-то маловато. В любом случае, ближайшие 2-3 дня у тебя будут очень веселыми. Советую настроить почту и отключить звук. Поверь, звонки порой начинают доставать. Дзынь!» Получено 14 сообщений. Желаете посмотреть? «Ладно, с письмами разберешься в дороге. Теперь давай решим, каким образом я могу помочь клану». Тренировки характеристик взял на себя Плинта. И флаг этому дебилоиду в руки. Поэтому предлагаю потренировать растяпу в части анализа ситуаций, а Лейти, если я правильно поняла его предрасположенность, в подготовке различных соглашений. Все-таки договора в реальности и игре очень сильно отличаются. Извини, но в нашем клановом договоре столько дырок, что, например, можно смело лезть в клановую казну, не заботясь о последствиях. И нечего так на меня смотреть. Я прекрасно помню фразу Операции с казной клана требуют соглашения с главой или казначеем. Только ты, наверное, не знаешь, что операции в одну медную монету не подлежат регистрации, они списываются на погрешность. За сутки любой игрок может совершить не более 10000 операций. Если он настраивает имитатора на изъятие одной медной монеты за операцию, то получается, что каждый день со счета клана ему придет 4 золотых. Копейки, в принципе, но подумай, что будет — Если таких игроков будет 1000, и ни ты, ни твой казначей понятия не будете иметь, куда утекают деньги. Мы в свое время обращали внимание корпорации на такую возможность воровства, но они предложили четко прописать размер операций, которые позволено с клановой казной, закрывая таким образом эту дырку. Видимо, на основе этой особенности построена работа теневых кланов, специализирующихся в воровстве. И таких моментов, применимых к этой игре, можно насобирать очень много. Тот же переход Елениума Феникс, когда он утащил с собой задание. «Я могу помочь Лейте обезопасить клан с этой стороны». «Слушай, будет очень здорово». А Настария в очередной раз умудрилась меня удивить. «Я-то наивный думал, что у меня идеальное клановое соглашение. Даже Барсина его похвалила. Вроде как наемник должна в таких вещах разбираться». А вот оно как оказалось. Только есть одно «но» тут же опустила меня обратно на землю Анастари. «Если буду выступать все три месяца, пока нахожусь в Васильках в качестве реального заместителя, то хочу, чтобы ко мне относились именно как к заместителю, а не шпиону или противнику». «В смысле? Кто к тебе так относится?» «Ты кто же еще?» «Вчера ночью произошло изменение заданий, причем обоих. И если мы начинаем играть в главу заместителя, с твоей стороны будет логично рассказать мне, что произошло». «Насть!» — начал я, но тут же осёкся. «Как же всё красиво она обставила. Готова активно заниматься кланом, помочь с дырками, обучением, а потом припёрла меня к стенке. Хочешь помощи? Делись информацией. Вот что сейчас сделать? Послать девушку по всем известному адресу? Так наверняка поступило бы 99% мужчин с остальными... <кхм> кулаками. Но показывать свою гордость мне нельзя». Я не герой-одиночка. За мной стоит пусть и маленький, но клан. Придется делиться информацией. Но вот в каком объеме – это вопрос, который стоит обдумать. «Ты не уснул?» «Не сплю я. Думаю. О чем? С чего начать рассказывать? Вчера столько всего случилось, что даже не знаю, с чего начать. Начни с колотовки и слов дракона о том, что ты его сын». «Это тут при чем? Сейчас речь идет про темный лес». «Что-то мне подсказывает, что все началось там», — улыбнулась девушка. «Не совсем, но ладно. Весь сыр-бор из-за него». Я сделал паузу и вызвал Дракошу. «Пришла пора светить красавца. Он у меня уже большой и требует постоянной прокачки. А я его скрываю, словно нерадивого родственника». «Привет всем!» — радостно проговорил появившийся Дракоша, посмотрел на Анастарию и совершил то, что я никак не ожидал. Он вошел в боевой режим. «Брат, тут сирена! Я задержу ее, беги!» «Нет!» — крикнул я, когда в Анастарию полетел первый сгусток огня. «Стоит отдать должное девушке. Она успела нацепить на себя бабл, поэтому тотем не успел нанести ей урон». «Не смей на нее нападать!» «Она сирена! Враг!» — вскричал тотем, сверкая глазами в сторону девушки, но атаковать перестал. Никогда не видел дракушу таким возбужденным. «Нужно будет почитать, почему драконы воевали с вампирами и сиренами». «Так, возвращайся обратно», — отпустил я тотем. «Я тебя позже призову, и мы поговорим. И запомни, пока я не разрешу, ни на кого нельзя нападать. Война закончилась». «Но ты все равно осторожнее», — предупредил меня, начавший таять дракоша. «Сирены коварные!» «Сирена?» — заинтересованно посмотрел я на девушку, как только мой тотем исчез. Она старая, если к этой девушке можно применить слово «шок», сидела в нем, смотря на то место, где только что был мой дракон. Выходит, ты не яд научилась контролировать, а просто поменяла расу «Сирена-Паладин». Звучит дико. «Дракон. Сын и брат дракона». Заторможенно проговорила Настя, смотря в никуда. «Ты тоже прошел модификацию?» «В смысле?» Ты так спокойно говоришь о смене расы, словно уже встречался с таким явлением. Давай я тебя обрадую. Твой случай второй из известных за все мои неполные 11 лет игры. Только пересоздание персонажа позволяет менять расу. Так, во всяком случае, должны думать все игроки. Шесть лет назад я стала сиреной. Теперь встретилась со своим кровным врагом. Ты в курсе, что наши расы враждовали? «Какая разница, кем друг друга приходились наши расы?» «Сыном и братом дракона я стал, когда воплотил тотем. В колотовке я наткнулся на сценарий, который...» «Дальше можешь не продолжать», — перебила меня Настария. «Я уже все поняла. В колотовке ты наткнулся на одну из точек запуска сценария, успешно ею воспользовался, познакомился с тамошними копиями Верховной, Жрицы и Принцессы, умудрился с ними подружиться, далее битва...» В Анхурсе принцесса выдала тебе задание с Кондратьем. Кстати, ты мне его так и не передал. Верховная. Поиск Камня Света. Тут всплывает легенда о Патриархии Темном Лесе. Наверняка ее давно хотели запустить, да повода не было. Поэтому появился Хранитель, который выдал тебе задание. А ты пригласил нас. С этим понятно. Но что случилось вчера, для меня загадка. Имеющиеся задания обновились, Но новых, согласно соглашению, не появилось. Получается, что ты ничего не получил. Не мог такой НПС не выдать задание. Не для того его сейчас засветили. Получается, был прокол. Шаман-дракон, патриарх-вампиров и дракон. Анастария только что не провыла. Ты призвал тотем в присутствии патриарха? Только не говори, что это правда. От напора девушки я даже не знал, что говорить. Давно не видел Анастарию такой возбужденной. По правде сказать, первый раз вижу. «Как? Ты что, не знал, что вампиры и драконы враги? Какой же ты нафиг дракон после этого, если не знаешь историю своей расы? Так, стоп, торможу. Зачем тебе вообще понадобилось призывать тотем в присутствии Патриарха? Махан!» «Что?» Возбуждение Анастарии передалось мне. «Тебе не кажется, что ты загналась? Да, у меня с Патриархом ненависть, но только у меня, как владельца дракона». На остальных она не распространяется. Что еще надо? Задания обновились? Обновились. Место дислокации Повелителя Падших, как и Камня Света, можно легко найти. Задание Верховной у тебя есть. На карте точка отмечена. Голову даю на отсечение, нам туда. Все. Дело сделано, все получают плюшки и радуются. Хватит на меня наезжать. Не надо было выходить вчера. Сама бы полетела к Патриарху. «Уж ты бы его, конечно, смогла бы раскрутить на сотню заданий. Сейчас бы весь рейд, а по соглашению, как ты сказала, задания передались бы всем». Сидел и думал, что значит «принеси 10 еловых шишек и отдай их патриарху вампиров». «Уел», — улыбнулась мгновенно успокоившаяся девушка. «Я думала, что не дойдешь до этого, и на эмоциях все расскажешь. Не получилось. Ладно, рассказывай дальше». «Рассказывай? Красавица, а ты ничего не попутала?» — гневно спросил я. — Вот не удается мне быстро переключаться между эмоциями. Привык завершать начатое. — Что значит «рассказывай»? — То и значит, что я тебя внимательно слушаю. Улыбка девушки стала еще шире. — Махан, последние несколько недель ты демонстрировал такие уникальные способности по выживанию в мире больших денег, что тобой начали интересоваться не только руководители кланов, но и тьма аферистов, для которых развести удачного игрока – смысл всей игры. Шквал писем – это капля в море того, что тебя ожидает. Нужно учиться общаться с игроками всех уровней. И тут есть, по сути, только две возможности. Либо я тебе помогу, либо ты учишься на собственных ошибках. Выбирать, конечно, тебе. Но если ты выберешь первый вариант, нам нужно сразу договориться. Информация, а мне нужна именно информация, должна доводиться до меня в полном объеме и сразу. Я не смогу давать обоснованный совет на обрывках фраз. Судя по тому, что ты предлагаешь свою помощь, вариант того, что я выберу собственные шишки, даже не рассматриваешь». «Нет», — отрицательно покачала головой девушка. «Ты кажешься адекватным человеком, способным прислушаться к мнению женщины, а не одним из альфа-самцов, для которых существует только два типа мнений, их и неправильное. Как вариант, можешь выйти и попробовать пройти без поники». Он-то тут причём? Как это причём? Это твой второй советник. У него, как и у всего Рейда, произошло обновление задания, и согласно соглашению, имеет право знать, каким образом это произошло. А уж выудить из тебя подробности вплоть до самой мельчайшей детали для него не составит особого труда, тем более если ты будешь не подготовлен. Ага, но ты такая добрая и великолепная, готова меня подготовить к встрече с людоедом без паники. Кроме как разводкой, я не могу назвать то, что ты сейчас говоришь. Что же ты хочешь за такую великую честь, как обучение меня? Ничего сверхъестественного. Мы договариваемся, что у меня будет возможность задать тебе любой вопрос, на который я получу максимально полный ответ. Вот и все. Ради этого готова тебе помочь. Именно вопрос? Не передать что-то, не отдать, только информация? Совершенно верно. Для меня вещи вторичны. Скажи это шахматам. Буркнул я, крепко задумавшись. «Что такого может спросить инастария? Что я не хотел бы рассказывать? Как найти драконов? Глупо. Она сирена, ей бесполезно. Да и нет никакого смысла попадать к драконам. Включит режим патриарха, отнекиваясь от любых попыток заговорить с ними, и выкинут из своего мира. Что еще? Как стать шаманом? Бред. Об этом наверняка информации много. Вопросы шахмат я и так собирался сливать. Мне ответы нужны». «А больше я ничего не знаю. Так что, с одной стороны, я должен выиграть в этом обмене. Но, зная Анастарию, как-то слишком легко она идет на контакт. Что-то тут не так». «Согласен». Наконец выдавил я. «Отвечу на твой вопрос, только давай сразу определимся по составу оказываемых услуг. Я могу помочь?» «Такая размытая формулировка, что под нее можно подвязать все, что угодно. Вплоть до правильного завязывания шнурков». На них же и закончить. Лови соглашение, там все расписано. В свое время я заключала аналогичное с Эхкиллером, форма осталась. Если формулировки тебя устраивают, рассказывай, что произошло вчера. Когда основная масса игроков вышла в реал, я рассказал своим бойцам причину выхода Елениума и твоего вступления в клан. В рамках ограничений, но основную мысль довел. Я принял соглашение, после чего досконально со всеми мыслями и чувствами пересказал вечерний эпизод. Утром проснулся от тучи писем с просьбой принять в клан и увидел, что ты за мной подсматриваешь. «Выходит, кроме ненависти, ты вынес из этой встречи кольцо 320 уровня для паладинов и жрецов», — задумчиво протянула Анастария. «Что же тебе так везет-то, а? Даже у меня нет ничего выше трехсотки. Ладно, с кольцом порешаем потом. Ты не против, если пригласим растяпу?» — обратилась девушка ко мне. «Пора его обучать». «Согласен. Сейчас его позову». «Растяпа, зайди в палатку. Разговор есть». «Интересно, Плинта его задержит или послушается твоего приказа?» Заинтересованно пробормотала девушка. «Я же просила его никого не пускать в палатку». «Плюс один махану». Дополнила она, когда вошел Растяпа. «Плинта, за тебя поздравляю». «Ладно, приступим». «У большинства игроков сейчас только один вопрос. Что произошло ночью?» Наша задача — сформировать грамотное обоснование вчерашних событий, не разглашая никаких тайн, ибо есть соглашение, и бесподники будет требовать полной информации. Он будет прав, так как произошло обновление заданий, а такие люди очень любят цепляться к мелочам. Выходит, нужно определить, что можно рассказывать, а чего нельзя. Вот что предлагаю сделать с учетом открывшихся обстоятельств насчет тотема Махана, И что самое главное, почему я это предлагаю? «Всем внимание! Общее собрание через пять минут!» Выкрикнул я, как только вышел из палатки. «У меня есть информация, которую я собираюсь рассказать по условиям нашего договора. Обступать меня сейчас бессмысленно, все равно рассказывать буду всем и чуть позже». Сразу остановил я повернувшихся в мою сторону игроков. Таким началом Анастария предложила убить все их попытки сослаться на невыполнение подписанных документов. Штука довольно опасная, ибо что взбредет в мозги имитатором при разборках, никто не может сказать. Если я вслух объявлю, что собираюсь выполнять свои условия, попробуй придраться. К тому же, как руководителю рейда мне нужно централизовать внимание игроков на себе любимом, заставить их ждать встречи. Простая психология и ничего противозаконного. Итак, вчера, когда большая часть игроков вышла в реальность, «Обязательная отсылка на то, что сами виноваты. Причем не все, а только большая часть. Пускай смотрят друг на друга и думают, кто же остался и утаивает информацию. То, что остались только те, кто выйти не может, мало кто знает. На поляну пришел вампир-разведчик. Неизмененный, да. В этом лесу, кроме тех, кого мы встретили, есть неизмененные вампиры. Он воспользовался телепортом и привел меня в лагерь местных партизанов» где я поговорил с его главой. Результат все видят — обновление задания. Мне удалось узнать причину скверной и что нам нужно сделать. Место, в которое воткнута слеза, босс отказался называть, утверждая, что битва между ними и падшими — внутреннее отдела темного леса. Нам не будут помогать, но и мешать тоже не планируют. А Настария приводила так много доводов, почему нельзя рассказывать про патриарха, что я в конце концов с ней согласился. Пускай у меня с ним ненависть, но у нее, когда вернется обратно Феникс, будет возможность найти его и раскрутить на задание. Когда я озвучил свои подозрения, Анастария улыбнулась и предложила соглашение о получении васильками 10% всей добычи, которую сможет Феникс содрать с Патриарха в течение года с момента начала общения. Причем соглашение от лица их Келлера. Чего-чего, но о таком способе заключения соглашений от лица другого клана я никогда не слышал. Поэтому, перебросившись с растябой пары фраз и подняв получаемую прибыль до 15%, согласился. Перед глазами появился текст соглашения, на котором буквально через минуту появилась подпись Эхкиллера. Он подписался под словами девушки. «Ну и ладно, все равно мне доступ к патриарху закрыт. Во время встречи с вампирами я вызвал свой тотем. Его?» С этими словами я призвал Дракошу. «В этом отношении с девушкой у нас разыгрался нешуточный спор». «Она всячески настаивала, чтобы засветить дракона, переведя все стрелки с босса-вампиров на него. Я же отказывался, мотивируя, что он еще маленький. Сейчас народ увидит и начнет убивать, снижая по 10 уровней за смерть». В общем, приводил детские аргументы, в то время как Анастария утверждала, что «мне нужно оперативно прокачивать своего дракона, а вечное нахождение в кустах этому не способствует, да и обосновать повышение в ранге тоже как-то надо». Вечером все оставляли элементного шамана, а тут раз и уже великий. Просто так ранги не повышаются, нужно сделать что-то выдающееся. В итоге сошлись на том, что дракон будет показан. Поэтому сейчас я следил за реакцией игроков. За 15 лет игры, кого только не видели на просторах Барлеоны. Но драконы еще никому не встречались. До событий в колотовке в их существование вообще никто не верил. А тут раз, у шамана есть ручной дракон. «С помощью дракона я выполнил определенные классовые условия, по результатам которых стал великим шаманом, но также узнал одно из свойств дракона – ненависть к вампирам. Это определилось ночью, когда босс местных партизан захотел отправить меня на перерождение, поэтому в качестве средства общения с этой группой я не подхожу. Предлагаю, если на нас выйдут неизмененные, отрежать на разговор с ними Анастарию и Беспонике, как моих заместителей». «Ночью случилось именно то, что я рассказал. Пусть император будет мне судьей, если я солгал». Отмахнувшись от сообщения, что я призываю главного имитатора Малабаров «Свидетели слишком часто» и, начиная со следующего призыва, получу бешеные штрафы, посмотрел на игроков. Как сказала Настя, нужно помнить, что передо мной стоят не мальчики и девочки, впервые увидевшие дракона, а ведущие менеджеры крупнейших игровых корпораций которые на слово не поверят даже себе, если не будет письменного подтверждения, заверенного нотариусом. После того, как я честно пересказал ночные события, не верить мне нельзя. Обмануть императора невозможно. Он проверяет не по формальному признаку, когда недоговоренность приравнивается к правде. Нет. Хочешь получить подтверждение, говори правду и в достаточном объеме для проверки. А любая игра слов для него ложь. Через несколько часов, собравшиеся в единое целое, мы вышли из круга хранителя. Судя по разведке, в радиусе пары километров никого не было, поэтому Рейд не рисковал нарваться на еще один туман. Вариант с использованием летающих питомцев отпал после того, как один из игроков оседлал своего грифона и взлетел ввысь. Едва он оторвался от земли на десяток метров, как тут же исчез». По показаниям карты, на которой игрок группы отображался небольшой точкой и матом в рейдовом чате, его кинуло в самое начало темного леса. Туда, куда привел нас телепорт верховной жрицы. Игрок попробовал взлететь оттуда, подлетел к нам, но спускаясь, опять исчез. И вновь начало темного леса и маты. Стало ясно, что передвигаться в этой локации можно только по земле. По словам невезучего игрока, ему нужно было всего два часа, чтобы добраться до нас. Пришлось ждать. «Элементали. 900 метров. 300 плюс. 8 штук. два полных набора. Между. 20 метров. Поддержка маги. двадцатка 350 плюс. Между. 0». Перед глазами возник лаконичный отчет Плинта, написанный в рейдовом чате. «Как только наша рейдовая группа восстановилась, мы двинулись в центр леса. Все возможные тропинки закончились уже через час ходьбы. Поэтому, отправив вперед разведку, мы принялись проламываться сквозь деревья» формируя небольшую просеку. Маги, следует отдать им должное, при удивительной экономии маны умудрялись выжигать 100 метров леса менее чем за 5 минут, позволяя рейду пройти дальше. Желания скакать по бурелому не было ни у кого. В итоге за 3 часа такого движения мы удалились довольно далеко от поляны хранителя, занимаясь поисками бойцов медиала. И вот Плинта их обнаружил. Не могло не радовать, что я полностью разобрался в этом на первый взгляд несвязанном тексте. Учусь потихоньку. Магов разбирают разбойники. Половину постоянно встанет, держим. Остальным сбиваем заклинания. Начала она старее, едва мы собрали совет. С элимами сложнее. Один танк полный набор не потянет. Его сложат. Но расстояние между мобами позволит брать из них по одному. Поэтому ничего страшного не должно быть. Дальше мы... «Элементалий и маги. 500 метров. Планируемое время прибытия к рейду. 30 секунд. Вас засекли». Очередное сообщение Плинта прервало тираду Анастарии. Девушка пару секунд растерянно смотрела на Беспоники, затем в ее глазах зажегся какой-то огонек, и мой заместитель начал строить рейд. «Феникс. Драйв Альфа. Хелл. На огненных. Беспалый. Твои водяные. Этамзилат. Воздушные. Киллер. Попробуй земляных остановить». «Бьем только по цели. Увижу, что кто-то использует массовые заклинания. Лично уничтожу. Все разбойники. Намагов. Встан их. Мелкие. 300 метров обратно в лес. Марш. Все жрецы на 20 метров назад. И сразу поднимайте упавших. Вперед, народ. Сейчас тут будет жарко. Гости, 200 метров. Ждите через 10 секунд. Двигаются очень быстро. Я не успеваю». С диким треском деревья в 20 метрах от нас повалились на землю, и я впервые за свою игровую практику вживую увидел огненного элементаля. До этого на картинках, голограммах и видео данный моб казался не таким страшным и огромным. Сейчас же практически двухметровый столб огня, передвигающийся по воздуху в метре от земли, выжигающий под собой даже туман. Игроков окатило волной теплого воздуха. Элем замер на секунду, вырвавшись на нашу просеку осмотрелся и с каким-то писком отправился в нашу сторону. За его спиной, если эту часть можно так назвать, начали появляться столбы воды, земли и воздуха, среди которых мелькали тела людей-магов. Гости пожаловали. «Беру огонь!» — выкрикнул Хеллфайр, бросив в появившееся чудо-топор и цепляя второго танковой способностью. «Я на Хелла и Беспалова!» — крикнула Анастария, принявшись вливать исцеление в проседающего танка. «Плинта, маги! Киллер, тормози землю! без помоги на магах! Махан, ты почему здесь? Бегом назад!» «Минус двое, пятеро встани! Остальных контролем! Елениум, подымай браста! Жрец твою мать, шевелись!» «Махан, не путайся ты под ногами! Вали отсюда! Хелл, мана кончается! Прожмись, я восстановлюсь!» «Все на магов! На элемах наведенный иммунитет!» В отличие от колотовки, сейчас рейд представлял целостный и единый организм. Три танка держали на себе шестерых элементалей, двух оставшихся магов постоянно контролили. Лекари, не жалея ману, вливали в танков исцеления, а основная масса игроков переключилась на группу 350 плюс магов. Не желая выделяться, я принялся вызывать духов, но все они уходили в молоко. Слишком большая разница между 68-м шаманом и таким высокоуровневым мобом. Все, что мне оставалось, это вызывать усиление в танков и восстановление в лекарей. «Минус беспалый! Хелл, забери мобов! Жрецы, возрождения по откату способности! Плинта, переключись на элимов, попробуй вогнать их в стан! Дослейте вы магов!» «Махан!» Рядом со мной, выпивая бутыль с восстанавливающей ману жидкостью, оказалась шилопопая. «Щит на элимах делают не маги!» «Что? Маги не держат щит на элимах! Это кто-то другой!» «Плин, то слышал?» Я даже не сомневался в словах верховной шаманки. «Когда уже 20 игроков отправлено на перерождение, а у противника положено всего 10 магов, не до сомнений, найди его!» «Пошел!» Отправив очередного элементаля в стан на 20 секунд, разбойник ушел в невидимость, помчавшись под ускорением в лес. «Блин, что-то мы неправильно делаем!» прошептала шелопопая морщась от неприятного чавканья когда один из элементалей оторвался от Хеллфайра, подскочил к группе наших магов и обрушил на них удар. Минус четыре игрока. «Элемы! Это же аналог духов! Почему они на стороне падших? Лейтенант, 300 метров! Темный жрец, 400 плюс! Всем пока!» Фрейм Плинто практически за пару секунд опустился в ноль и посерел. Разбойник отправился отдыхать на 6 часов. Жрецов фрейди было всего два человека — Возрождать они могли одного игрока раз в пять минут. С учетом того, что у нас уже практически половина рейда лежит мертвая, до Плинта очередь дойдет еще не скоро. «Натали, что ты знаешь об Элемах? Шаманка, чтоб тебя! Отвечай, хватит тормозить! Время идет!» «Киллер, брось Элемов! Мы им ничего не сделаем! Уничтожьте максимальное количество магов!» Послышался приказ Анастарии. «Ничего особенного!» Наконец опомнилась Шилопопая. В это время четыре элементаля окружили Этамзелата, и в живых осталось только 23 бойца. Элементали являются бойцами стихий, духи, душа стихий. Они словно братья. На сотом уровне у тебя появится способность вызова одного элема на несколько секунд, в зависимости от твоего ранга. Некий аналог тотема, только временный. Как с ними бороться? У меня в голове родилась какая-то дикая идея. «Если с Элемами общаются, то, может, можно договориться и с этими?» «Через астрал», — протянула Шилопопая, и внезапно ее глаза загорелись. «Точно! Их же можно подчинить! Я сейчас!» С этими словами девушка уселась в позу лотоса, и, что меня удивило больше всего, взлетела над землей. Невысоко, но шаманы. Птицы гордые, оказывается. Еще и летать умеют. Что странно, когда я попал в астрал, пришло сообщение от Эхкиллера, что я пропал. Тут же девушка только взлетела. У каждого шамана свой вход в астрал. Или на поляне хранителя я исчез из-за ошибки. Насте Баббл нашла попую!» Чтобы случайно сорвавшийся моб не помешал шаманке, мне показалось, будет правильно ее защитить. «Не могу, я его на Хэлла бросила недавно, еще не откатился. Что придумали?» Только когда она старе ответила, до меня дошло, что Баббл накладывается всего на несколько секунд, и толку от него будет мало. «Действительно, пусть лучше на Хеллфайра его бросает. Что-то торможу. Есть вероятность контроля элимов. Шелопопая проверяет. Хорошо, пробуй свитками что я тебе отправляла. Махан!» Ошеломленный возглас Шелопопой прервал выкрик Анастарии. «Пошли со мной. Я буду твоим проводником, Великий. Штрафов будет немерено, но ты должен это увидеть. Что делать? Сядь рядом со мной, дай руку и закрой глаза. Когда я скажу, открывай их. «Больше ничего. Поехали». «Я прикрою». вырвавшийся из битвы, ко мне подлетел Кондратий. «Ух ты! Про тебя-то, родной, я и забыл. Если у нас не получится, о привлекательности с принцессой можно забыть». «Ни один враг не пройдет к вам. Только через мой труп». Усевшись рядом с девушкой, надеясь, что единственный оставшийся танк Hellfire сможет продержаться достаточно долго, я прикоснулся к руке девушки и закрыл глаза». Шум битвы и крики игроков утихли, словно меня накрыли куполом, и я услышал голос шилопопой. «Открывай, мы на месте!» Привычный серый туман астрала, в который я попал на поляне хранителя, предстал передо мной, и я увидел восемь висящих в воздухе элементалей. В отличие от реальности, в астрале у Элимов были глаза, и сейчас они смотрели на нас. С мольбой! Вокруг братьев наших духов крутились непонятные темные сущности — очень похожие на тёмные призраки из старинных фильмов ужасов. Или тех, что вылетали из рук Медиала и Гераники. Несколько призраков, видимо, контролёры, витали вокруг голов элимов. Несколько — вокруг туловища, двигая его в разные стороны. Ещё несколько призраков поддерживали вокруг каждого элементаля купол. Вот она, активная защита этих мобов. «Мы не можем вам помочь!» Громовой голос верховных духов обоих миров раздался за нашими спинами. «Мы можем уничтожить это только вместе с нашими братьями. Поэтому действовать вам придется самостоятельно. Все, что мы можем — снизить наполовину штраф за нахождение в нашем мире. Вперед! Время не ждет!» «Мои духи не могут причинить вред этим призракам», — ошеломила меня шелопопая. «Я думала, ты можешь что-то придумать». Поэтому и позвала. «Если мы сможем прогнать эту черноту, или мы станут свободны, и их можно будет остановить». «Махан, скорее, нас осталось 15!» Выделив одного призрака, я хотел посмотреть его свойства, чтобы хотя бы понять, с кем имею дело. Но с удивлением обнаружил запрет. Оказалось, свойства этой гадости первого уровня посмотреть нельзя. В голове словно переключили тумблер. «Колотовка из клик». Только в одном случае свойства моба не отображаются, когда необходимо узнать, с кем имеешь дело. Задание для шаманов. «Махан, время! Делай что-нибудь!» Теперь уже шилопопая подгоняла меня. Странно, почему эта девушка думает, что я могу что-то сделать с этими тварями? Ведь духи их не берут. «Дракоша, срочно нужна твоя помощь!» «Иду!» Чтобы удостовериться в словах шаманки, я выделил одного призрака и попробовал вызвать в него духа. Всего лишь первый уровень, промахнуться невозможно, но... Непонятным мне образом дух срикошетил от призрака и ударил в меня. «Брат, кто это?» Рядом со мной появился тотем, с удивлением уставившись на мелькающих вокруг Элима призраков. «Что-то знакомое, но я никак не могу вспомнить. Что мне делать?» «Попробуй сжечь их». «Не могу», — ответил дракоша, даже не пробуя нападать. «Я не могу выделить в цель это. Как же оно называется правильно?» На языке крутится, но никак не могу слово нужное подобрать. Если буду жечь все подряд, то сожгу воина. Они хорошие, поэтому я не могу. Если бы они были реальны, но я не знаю, как их воплотить». «Воплотить? Дракоша, гений!» «Шилопопая, врубай изменения сути. Нужно изменить призраков. После этого они будут уничтожаемы». «Делаю!» «Даже не спрашивая, почему я так решил, ответила шаманка». «Начинаем с ближайшего огненного. Я справа. Бюсси. уничтожая их по возможности». В довершение девушка вызвала свою пантеру и принялась менять сущность призраков. «Я благодарю вас, братья!» Через несколько секунд пророкотал элементаль, окатив нас волной горячего воздуха. Дракоша с Бюсси действовали быстро и слаженно. Оказалось, что изменить сущность призрака было очень легко». Достаточно представить себе, что он становится твердым, как один из наших тотемов тут же приводил операцию тотальной зачистки. «Если бы не вы, нами дальше пришлось бы...» «Прекрати уничтожать свободных жителей и помоги нам с падшими магами!» — закричал я, прерывая слова благодарности огненного стола. «Настя, один из огненных за нас, не бейте его. Работаем над остальными». «Я принимаю твои условия, старший брат». «И поведу за собой своих братьев, когда ты их освободишь». Вокруг Элема образовалась какая-то зеленая аура, и в Астрале он застыл. Будем надеяться, что он начал крушить магов, а не мой рейд. «Натали, работает! Продолжаем! Следующий водяной!» Плюс 100 репутации с верховными духами верхнего и нижнего миров. Текущий уровень нейтрально. До дружелюбия 890. Едва мы закончили с последним элементарем, как и меня, и Шилопопую вышвырнуло из астрала. Все, насиделись. И я с тоской посмотрел на список появившихся недельных бафов. Минус один ранг призываемого духа. Время вызова тотема уменьшено до одного часа в день. Сила вызываемых духов уменьшена на 20%. И это только половина штрафов? В таком случае верховные загнались. Повысить с ними репутацию практически невозможно. Все, финиш. Анастария облегченно опустилась на землю, когда последний маг был уничтожен, а элементали застыли словно изваяния. Только треск огня, шум ветра и воды, да грохот перекатывающейся земли говорили о том, что эти восемь мобов живы и готовы к дальнейшим действиям. «Барса, возьми свитки воскрешения, подыми Эхкиллера, Этамзилата и Беспоники. У меня маны нет, а пузырек можно будет использовать только через три минуты». «Народ, восстанавливаемся. Лейтенант в трёхстах метрах. Махан, мы помогут?» «Да, брат. Мы поможем в этой битве. Затем вернёмся в свой мир». В голове прошумел голос одного из столбов, поэтому я сразу обрадовал Анастарию и осмотрел остатки рейда. «17 из 63. Прямо лотерея какая-то. При этом в живых остались Растяпа, Эрик, Лейти, Барсина, Шелопопа и я». По сути, в битве с 400-м лейтенантом получается минус 6 игроков, что не есть хорошо. Двадцатка 350-х плюс магов вылились мне в шесть новых уровней, плюс 15 тройки моих офицеров, плюс 4 барсини и плюс 2 шалопопой. Что до остальных, то я не помню их уровни, поэтому отметить повышение не мог. Например, Анастария точно не повысилась, оставшись 331 -й. Да и Hellfire, самый наш прокачанный на материке игрок, Перевалить рубеж 340-го не смог. «Я горжусь, что мне выпала честь сражаться с такими воинами!» Кондратий начал подходить к каждому игроку и пожимать их руку. Что самое интересное, лица каждого, как только кузнец отходил в сторону, вытягивались от удивления, после чего взгляд устремлялся в мою сторону. «Что опять?» «Я горжусь!» «Когда настала моя очередь жать руку будущего принца, все стало понятно. Баф «Благодарность семьи императора» повышающей характеристики на 20%, а скорость восстановления бодрости, маны и жизни в два раза. Всё. Теперь от вопросов, что делает в этом лесу представитель императорской семьи, мне не отвертеться. Плюс 50 репутации с императором Малабара, текущий уровень уважения, до почтения 3800. «Вы интересные игрушки!» Глаз лейтенанта пронесся по темному лесу, вешая большой список краткосрочных дебафов. «Обидно уничтожать вас сразу, но так хочет хозяин. Умрите!» «Барса, я и Леандр, 20 шагов от Хеллфайра!» Тут же принялась командовать Анастария, расставляя оставшихся лекарей. «Этамзилат страхует Хелла! Шила, вешай во всех усиления восстановления! Давай сразу, это важно! Леандр, по откату возрождай еще пару лекарей!» «Втроем можем не справиться! Мелкие, брысь назад! Босс не мобы, с ними будет веселее!» Во время боя с магами были благополучно уничтожены близлежащие деревья, поэтому сейчас наша группа разместилась с одного края импровизированной 50-метровой поляны. Через три, а может, и четыре судорожных вдоха, ибо сердце в бриллионе не бьется. Деревья с противоположной стороны разлетелись в стороны, представляя нашему взору лейтенанта. В отличие от первого видео плинта, где он был скрыт туманом, сейчас можно было во всей красе насладиться внешним видом этого босса. Трехметровый двуногий, принадлежность к красе определить было тяжело, так как он состоял из слепленного человека, белокожего вампира, зеленого орка. Франкенштейн темного леса. Ну и уродец! Не выдержала стоящая рядом со мной шилопопая. В подземельях все боссы такие, или это нам повезло? «Все разговоры после боя. Бой состоит из четырех фаз», — тут же выкрикнула Анастария, оценившая свойства босса. «Первое. Хелл берешь и отворачиваешь его от рейда. Все стоим по бокам. Мелкие тоже, иначе сложит Как только я скажу, сбегаемся к Хеллу. там торчишь сзади, ловишь отмашки. Обязательно уменьшай входящий урон под каждую отмашку. Бить будет больно. «Киллер, твои начинают только по моей команде. Бес». Пинайте очень осторожно. Есть подозрение, что в ближнем бою он возвращает часть урона. Не убейте себя. Вторая фаза. Обратная. Все стоим рядом с Хеллом. По команде разбегаемся в стороны. Этам. Ты также сзади. Третья. Описание слишком туманное. Разделяемся на четыре группы. Танки, лекари, бойцы ближнего и дальнего боя. Стоим вокруг босса и внимательно слушаем мои команды. Четвертая фаза закрыта. Будем импровизировать. Приготовились. До начала боя 30 секунд. 27. 24. Шила, еще раз усиление в танков. 20. Махан, как только босс рванет на нас, отправляй элементалей. Они должны его задержать. Если все будет нормально, пускай отходят до второй фазы. 10. Леандр, не забудь поднять лекарей, как только воскрешение откатится. 5. Если выживем, с меня печенька. Черт, говорю, как Махан. 1. Понеслась. «Вы все умрете!» — прорычал лейтенант, оказив волной дебафов и рванул в нашу сторону. «Аргада Урхант!» — вскрикнул что-то непонятное Хеллфайр, отправил в приближающегося босса один из топоров и сделал мгновенный перекат в сторону. «Братья, в атаку!» — скомандовал я элементалем, устремившись вслед за Анастарией. «Киллер, начинайте! Хелл держит! без вгрызайтесь! Этом! Стой ровно сзади!» «Да прижмись ты! Прижаться! Использовать способность, уменьшающую урон!» «Вы не сможете победить! У вас нет сил!» Выкрикнул лейтенант через пару минут после начала боя. Пока все складывалось, лучше некуда. Калфер держал босса очень грамотно, не позволяя сделать ничего плохого. С самого начала боя босс не использовал ничего, кроме простых ударов который наш танк благополучно блокировал, поэтому все, включая анастарию, занимались отработкой последовательности применения боевых способностей, называемой среди игроков ротацией. Ее смысл заключался в следующем. Выдать максимальный урон за единицу времени. Перевалил некий средний рубеж — молодец. Не перевалил — в рейды пока рано. Из-за разницы в уровнях 8 из 10 моих призванных духов уходили в молоко. Но благодаря элимам уровень жизни босса начал уменьшаться с радующей планомерностью. У меня мелькнула мысль, что в подземелье Мушу было намного интереснее в плане механики боёв как босс опустился ниже 90%. «Берегитесь!» «Сбегаемся к Хеллфайру!» Тут же прокричала Анастария. «Махан, отводи элимов на край поляны!» Рванув за девушкой, я словно наткнулся на невидимую стену. «Предчувствие! Настя ошиблась!» «Нам нельзя собираться. Совсем нельзя!» Босс вскинул руки вверх и начал подготавливать какое-то заклинание. Попытка его прервать ни к чему не привела. Заклинание будет произнесено в любом случае. Это же жрец, пускай и собранный из разных кусков. «Сейчас как жахнет!» «Махан, скорее!» — поторопил мой заместитель, но мне стало уже понятно, что нужно делать. «Необходимо срочно убираться подальше от босса. Причем чем быстрее, тем лучше». «Все на край поляны! Бегом! Танки тоже!» Подавая пример остальным, я приказал элементалям в срочном порядке убираться и рванул к самому дальнему краю поляны. «Слышали?» А на старии потребовалось меньше секунды, чтобы принять решение. «За Маханом! Бегом! Хелл! Этам! Вы тоже!» «Этам! Останься!» Тут же закричал Беспоники. «Займи место Хеллфайра! Настя! Громовой удар должен идти в танка и распределяться между ближайшими игроками!» Это даже начинающий рейдер знает. Если удар уйдет в землю, в округе не будет живых. Не останавливаться!» Анастария, даже не высказав тени сомнения, продолжала бежать за мной. «Все на край поляны! без беспоники! Как зам рейда приказываю валить от босса 5 секунд до удара!» «Этам, стоять!» — выкрикнул беспоники, подбегая к лидеру наследников титанов, занявшему место перед лицом босса. «Настя, будем мериться полномочиями?» «Нужно ловить удар! Вернитесь!» Девушка потратила буквально мгновение, просверлив меня взглядом, после чего скомандовала. «Леандр, купол!» «Минус 40% урона!» «Махан, очень надеюсь, что ты не...» «Раструма перламанта кэс!» По округе разнесся выкрик лейтенанта, закончившего готовить заклинание. И с его рук в разные стороны полетели темные сущности. Земля вокруг босса почернела, словно из нее вытянули всю жизнь. А два игрока, стоявшие перед лицом Франкенштейна падших, их не стало, причем не стало мгновенно. Зато уровень жизни босса поднялся до 98%. «Придурки!» — послышался полушепот Анастарий, тут же принявшийся поднимать рейд. Заклинание лейтенанта отправило растяпу Лейти на перерождение. «Я и Эрик выжили, благодаря повышенному блокированию урона». Основной рейд просел процентов на 20. и Если бы не купол и то, что мы отбежали далеко от босса, зато нас оставалось целых 16 бойцов против всего одного босса. «Сейчас завалим!» «Махан, темные призраки, двигаются в нашу сторону!» — послышался крик шилопопой. «Врубай изменения сути! Их нужно остановить! Стрелы прилетают насквозь, не причиняя им вреда!» Тут же послышался голос Эксадоса, охотника из Феникса. Едва ли не последнего оставшегося бойца дальнего боя. «Пробуй на ближайшем», — ответила шелопопая «Он уже измененный. Махан, я одна не справлюсь. Не пускаем эту гадость ближе. Хелл, забирай босса. Махан, Эли мы еще живы? Если да, натравляй их на босса. Продолжаем бой, руки не опускаем. Эрик, другого выбора нет. Становись сзади босса и лови отмашки. Леандр, под каждую вторую отмашку бросай на Эрика зубы». Способность, не позволяющая умереть в течение 10 секунд. «Отмашка раз в минуту! Между зубами буду закрывать его баблом! Должны продержаться! Вперед!» Пять десятков непонятных темных призраков мы с Шелопопой воплотили меньше, чем за минуту. киллеру и Эксадосу потребовалось по одному выстрелу в каждого, чтобы избавить нас от этой напасти. А вот Эрик, мои элемы грызли босса, но каждую минуту лейтенант делал двойной выпад — Основной удар приходился в Хеллфайра, а сзади босса танк ловил обратное движение. Эрик не успел занять правильную позицию на первом ударе, поэтому отмашка босса прошла в никуда. И это в никуда вылилось для рейда в минус 40% жизни каждому игроку, включая Хеллфайра. Если бы не опыт лидеров Феникса, прошедших не один десяток таких боёв все бы тут и легли. Поэтому мой офицер, стиснув зубы и прикрываясь полученным на долме щитом, встал на позицию, начав ловить отмашки лейтенанта. Единственное, что позволял себе Эрик — негромкий хрип во время удара, ибо вынести, когда тебя за доли секунды уничтожает, все же танк — нелегкая специализация для заключенных. «Берегитесь!» «Все на противоположный край поляны!» — скомандовала Анастария, едва уровень жизни босса второй раз за бой спустился ниже 90%. «Леандр, щит по команде!» «Эрик, под взрыв прожмись!» Используй способность, уменьшающую входящий урон. Шила, укрепление Веррика и Махана. Важно, чтобы они выжили после взрыва. Махан, почему твои элемы до сих пор бьют босса? Убирай их. Леандр, если уровень жизни босса не повысится, после взрыва поднимай Елениума. Нет, вмешался я в команды Насти. Нужен танк. Эрика же сложит Никуда твой Эрик не денется. Ловить отмашку с зубами и баблом может любой танк. И уровень здесь абсолютно не играет никакой роли. Просто он самый маленький. Польза от него в битве, как от козла молока. Понимаю, что больно, но все остальные заняты. А терять одного бойца только ради того, чтобы Эрику стало полегче? Все потом. Вернем этом Зелата, Эрика заменим. Пускай стоит. Устойчивость прокачивает. Полезно для танка. «Ладно», — согласился я с девушкой. «У тебя опыта в таких вещах больше». «Всем внимание!» Выкрикнула Анастария, едва мы пережили второй взрыв и уничтожили тёмных призраков. «Полностью стоп-урон по боссу! Жрецы! Возрождайте по откату! Приоритет! В начале танки! Этамзелат беспалый! Далее лекари! Кар! Плинта!» Вмешался в приказ Анастарии. «Насть, нам очень нужен будет Плинта. Его нужно сразу после Этамзелата поднимать. Без него дальше никак». «Если бы мне хоть кто-то объяснил, почему я влез со своими советами, отдал бы половину своего золота. Дополнительный танк или хил нам сейчас очень бы пригодился, но нет. Вместо логичного «возрождения лекаря» я требую поднять разбойника. Пускай у него и будет самый высокий урон по боссу, но если некому будет лечить, смысла бить босса нет. Так, хватит. Логика, брысь. Сейчас чувство в фаворе. А они говорят, что Плинтонам жизненно необходим». «Жрецы лидера слышали? Леандр поднимает Атамзилата. Еленеум марш в лес за Плинта. Он в двухстах метрах отсюда валяется. Одна нога здесь, вторая там, вперед!» Еще два взрыва мы пережили на 80 и 70% жизни босса, успевая между взрывами поднимать по шесть игроков. Смущенный Беспоники, бросивший короткое «Извини», помогал держать Атамзилата и Хелфайра, перенаправляя часть урона на себя. В какой-то момент мы вообще бросили бить босса, надеясь возродить рейд. Но по всем начал проходить такой сумасшедший урон, что Леандру пришлось даже ставить купол на его уменьшение. Молодец, жрец! Сообразил без лишних приказов. Единственное, что было действительно жаль, возвращать игроков из серых земель во время боя могли только жрецы. Леандр и Элениум работали за пятерых. Но быстрее, чем заложена механика игры, способность не откатывалась. Пять минут на одного игрока во время боя. «Вы решили сопротивляться?» Наконец произнес лейтенант, развесив на всех очередной массив дебафов. «Похвально! Давайте поиграем!» «Все сбегаемся к Хеллфайру!» Тут же среагировала Анастария. «Волновой удар, который написан в свойствах второй фазы, означает, что будет проходить мощный удар по всему рейду. Есть только одно безопасное место перед лицом босса. «Что скажешь, Махан?» «Давайте сбежимся, там посмотрим», — согласился я, но, сделав пару шагов в сторону танка, остановился. «Сбегаться нельзя. Стоять на месте нельзя». «Что?» Анастария застыла на месте, не прекращая лечить хелфаера и пинать босса. «У последнего остался всего 61% жизни, и если мне не изменяют ощущения, сейчас случится что-то неприятное». «Урона по рейду нет, можно не сбегаться», — сама себе ответила девушка. Нужно принять решение, что делать дальше. Посмотри, в центре поляны появились участки с красным туманом. Они очень похожи на порталы. Есть мысль, что с ними делать. Два небольших красноватых туманных шарика висели в метре над землей, в самом центре нашей импровизированной поляны, и призывно мигали, приглашая к себе в гости. Плинта и Барса. Отдавшись на волю чувств, я позволил себе импровизацию. Вот и пригодился поднятый разбойник». «В центре поляны два красных туманных шара. Бегом к ним и внутрь. Шары нужно активировать», — тут же добавила она Стария. «Внутри необходимо что-то сделать. Что, смотрите по обстоятельствам. Пошли». Представители моего клана, словно заправские солдаты, не смеющие ослушаться приказа командира, отступили от босса и побежали в центр поляны. Едва не активировали портал и исчезли в неизвестном направлении, как уровень жизни босса снизился до 60%, и красные шары исчезли. «Берегитесь!» «Все к Хелфайру!» Начала она Стария, но мне вновь пришлось ее перебивать. «Все прочь от босса! На другой край поляны! Настя, думай, что может быть! Но нам нужно быть подальше от босса! Что-то мне подсказывает, это не новая способность, а дополнительная к тому взрыву с мобами, что мы уже прошли! Что может быть?» «Мы внутри!» «Здесь лабиринт и постоянный магический урон, словно от излучения!» «Правильно, что отправил Барсину!» Пробивая сильно в рейдовом чате появилось сообщение от Плинта. «Начинаем двигаться. Леандр, купол!» — приказала Настя, как только босс начал заканчивать свое заклинание, после чего ее глаза расширились словно от ужаса. «Всего на мгновение, но я это увидел, так как смотрел прямо на нее. Все смотрим под ноги!» — от девушки послышался очередной приказ. «Под ногами будут появляться и два видимые зоны. У вас будет секунда, чтобы из нее выйти». Обязательно смотрите, куда ступаете. Наступать в уже образовавшиеся зоны нельзя. Махан и Шила. Не забудьте во время перебежек следить за призраками. Вон они, воплощайте. Киллер, Эксодос, Они ваши. Побежали. Дальше начался ад. Босс замер на одной стороне поляны, подняв руки в небо. По рейду прошёл урон от взрыва, в нашу сторону потянулись тёмные призраки. А под ногами за пару секунд до взрыва начали образовываться фиолетовые лужи. Каждые три секунды. Диаметр луж составлял порядка метра, поэтому очень многим перед взрывом пришлось выйти из купола, чтобы не умереть. Зря не так. Взрыв от босса унес на перерождение трех игроков, отчего уровень жизни лейтенанта увеличился до 65%. «Брат, останови этот кошмар!» Перед глазами появилось сообщение от «Элементаля». «Один из нас отправился в Серые Земли. Помоги нам!» Этого еще не хватало. или мы начали умирать. «Я в центре лабиринта. Пробежал под ускорением. Вновь плинта. наблюдая непонятное существо, от которого исходят какие-то фиолетовые капли. Уничтожь его!» Тут же среагировала Анастария. «Это причина нашего кошмара. Делаю!» Прошло несколько мгновений, как поляна мгновенно очистилась от фиолетовых луж, Босс опустил руки и рванул к Хеллфайру. «Все, способность пережили, но у нас минус три бойца. И это только 60% босса и вторая фаза. Красные шары появились на 61% жизни босса. Когда нас стало еще на четыре игрока больше. 30 игроков на одного босса. Уже интересней». «Берегитесь!» «Плинта, Барса, вы знаете, что делать!» Среагировала Анастария. «Все стоим вне купола и избегаемся только под взрыв». «Нельзя позволять лужам формироваться внутри. Не забываем о призраках. Поехали!» «Все, еще один рубеж перевалили!» С какой-то маниакальной радостью сообщила Настя, как только уровень жизни босса снизился ниже 60%. Вторую волну кошмара мы пережили без единой смерти, не позволяя лейтенанту вылечиться. Впереди еще две фазы. Одна случайная, последняя. А следующая, сам посмотри в свойствах, будет требовать несколько групп. «Нужно активнее поднимать игроков. Стоп, опять красные шары. У босса еще только 58%. Порталы приготовились». Как показала практика, запуск способностей второй фазы зависел не от процентов жизни Франкенштейна, а от времени. Красные порталы появлялись каждые две минуты, полностью выбив из боя Плинта, Барсину, Шелопопую, Эскадоса, Киллера и меня». Двое ходили по лабиринту, четверо занимались призраками, которые едва успевали заканчиваться, как появлялись новые. 42 процента!» — послышался голос моего зама. «Сейчас должна добавиться еще одна способность». «Берегитесь!» «Что за фигня?» — практически одновременно с оповещением системы воскликнул Елениум. «Воскрешение не работает!» «Может, еще недоступно?» — переспросил я, непонимающе уставившись на перебежчика. «Что значит не работает?» «У меня тоже!» — вставил Леандр. «Добивать придется таким составом!» «Плинта, Барса, пошли!» — скомандовала Анастария, словно ничего не произошло. «Смысла сдерживать урон больше нет! Вливайте в босса максимум! Твою же!» Как только группа моих бойцов исчезла в красном портале, рядом появились еще три, только уже синих. «Вот и что с ними прикажете делать?» 20 секунд до окончания заклинания!» Спокойным, даже каким-то отрешенным голосом проинформировала всех Настя. «Махан, что делаем? Стоим и бегаем от луж, плюс что-то или прыгаем в порталы?» «Насть, я понятия не имею», – растерянно пробормотал я. «Я тоже», – улыбнулась девушка. «Но кому-то нужно принять решение, а потом за него отвечать. 10 секунд. Все в порталы, без поники, остаешься здесь. Зачем приказал последнее, я понятия не имел» но чувствовал, что это правильно. «Слышали? Вперед!» Мне удалось увидеть удивленное лицо замершего рыцаря смерти, после чего синева портала окружила моего персонажа. От непривычки я закрыл глаза, когда нашел в себе смелость посмотреть, куда нас хинуло, едва удержался от того, чтобы не открыть рот от удивления. Мы появились на той же самой поляне, на которой шел бой с боссом, только вокруг все казалось каким-то тусклым и неестественным, Даже воздух был пропитан неуловимым ощущением серости и пустоты. «Изнанка!» – прошептала пропела Анастария. «Теперь понятно. без до встречи. Изнанка». «Прощай, брат!» – перед глазами появилось сообщение от Элемов. «Жаль, что мы не увидели крах этого падшего. Я первый...» Видимо, Беспонники хотел написать, что он первый, но не успел. И он и элементарии исчезли с поляны, словно их никогда не было. «Разойдись! Держим дистанцию! Из луж выходим!» По всей видимости, Анастария никогда не теряла присутствие духа. «По моей команде сбегаемся!» «Леандр, ставишь купол!» «Все так же, как и раньше!» «Махан, кто следующий?» «Следующий!» «Это изнанка реальности!» «Три портала, каждый для определенного типа игроков!» «Свой для танков, свой для лекарей и бойцов!» «Ошибиться нельзя!» Иначе после заклинания босса мгновенная смерть. воплощая призраков. Обычно несколько раз умирают, чтобы определить, какой тип портала кому подходит, но есть исключение Если оставить... «Эксадос, хватит босса бить! Займись темными!» Так вот, если оставить внеизнанки хоть одного игрока, умрет он вне зависимости от того, в правильный портал вошли люди или нет. Умирать, чтобы определить принадлежность порталов, у меня желания нет. Поэтому нам нужна следующая жертва. Предлагаю Эрика. Эрик? Нечего так на меня смотреть. В расход пойдут все, даже ты, если это принесет пользу. 40% на 30 игроков — это очень много. При этом каждые две минуты нас гарантированно будет на одного меньше. А есть еще и четвертая фаза, о которой вообще ничего не сказано в свойствах. выходят предыдущие три — прямо открытая книга. Не смог удержаться от сарказма. Следующий — Браст из Феникса. Эрик останется до самого конца. Постарайся его не уронить. «Браст, приказ понятен?» Девушка повернулась к одному из воинов. «Чтобы время не терять, лети сразу к боссу. Попробуй хоть каплю, но выбить». «Сделаю. Бросишь бабл?» «Смогу прожить лишние пять секунд. Чем черт не шутит? Вдруг пригодится?» «Хорошо, всем внимание!» «Как только нас вернет в нормальный мир, сразу вгрызаемся в босса. Используйте все, что есть. Все способности». Но нужно опустить его до 20% за ближайшие 4 минуты. Мы уложились в 5.40, потеряв браста Риспа из Наследников Титанов. И что меня больше всего огорчило Леандра, до него добрались призраки. Хороший лекарь у лазурных драконов. Удивительно даже, что он не в Фениксе. Особой помощи в битве с боссом от меня не было. Все-таки разница в уровнях была колоссальная. Поэтому я смог выкроить время на то, чтобы оценить наносимый игроками урон. Благо, специальные примочки лидера рейда это позволяли. Что можно сказать? Зря первым отправил на перерождение беспоники Заместитель главы лазурных драконов занимал твердое второе место по урону. После плинта. Что творил с боссом мой разбойник, кроме как чудом назвать нельзя. Практически 40% всего урона по боссу было от него. Мне надоело с вами возиться. Пришло время умирать. Последняя фаза. На всякий случай прокричала Настасья: "Продолжаем сливать босса. Бабл на плинта". Вдруг закричала Шелопопая: "Сейчас будет бум!". В руках лейтенанта появился огромный посох, которым он припечатал сверху разбойника. «Ушел гулять по рейду. Первый раз за бой подал голос Hellfire: "Я его больше не контролирую". Теперь точно все как-то устало проговорила Настя, опустив руки. «20% с учетом того, что ему нужно сделать всего 30 ударов, нам не снести». «Блин, а я уже начала верить, что мы пройдем с первой попытки». «Бом!» Плинта, окруженный куполом, был забит в землю примерно по уровень груди. Длительность бабла 10 секунд. Прошло уже 5. Еще 2-3 удара, и Плинта не станет. Потом придет черед эксодоса, киллера и далее по уровню наносимого урона. Можно даже радоваться». «Я пойду на перерождение предпоследним, перед Эриком». «Бум!» «Может, его заморозить можно?» «Бросил я первое, что пришло на ум. Надо же хоть что-то предлагать, а не спокойно ожидать своей очереди удара». «Не работает!» «Тут же отозвался их киллер». «И заморозку кидали, и ледяную ловушку». «Ничего на него не действует. Нестандартный босс какой-то». «Нестандартный? Стоп! В этом что-то есть». «Нестандартный босс, который любит нестандартный мед... бред какой-то. Хотя...» «Стоп по боссу, совсем!» – проорал я на всю поляну. «Халфайр, даже ты ничего не делай! Никакого урона в босса! Через пять секунд по рейду пойдет гулять массовый урон!» Тут же отозвалась Анастария. «Наст, пожалуйста, это важно, вспомни! Когда начался бой, сколько у босса было здоровья? Кто-нибудь записывал бой? Мне нужен точный уровень жизни босса!» «Девяносто девять После очередного удара посоха проговорила голова плинта, торчащая из земли. «Следующий удар станет финальным для разбойника. Нужно срочно приводить свой план в действие. Настя, выделяя босса и вливая в него исцеление!» «Да прекрати бить босса!» «Если еще раз кто ударит, минус участие в распределении добычи!» Желая показать пример, я выделил Франкенштейна и вкатил в него духа водяного исцеления. «Пускай сработает, ну пожалуйста. Сам факт того, что агрессивного НПС можно лечить, вызывал у меня когнитивный диссонанс. Но я полностью отключил мозг, положившись на чувства. Шаман я или где? Кстати, нужно будет найти время до да перетасовать свои способности, а то уже великий, а духи у меня простые, непорядок». «Бу!» — посох замер практически у самой головы плинта Когда моя исцеляющая сущность вселилась в лейтенанта? «Работает?» «Вроде да, но нужно продолжать». «Настя, лекари что стоим?» «Все, у кого есть возможность лечить, вливайте исцеление!» «Ты что, больной?» Высказалась девушка, но если я правильно понял, взялась за лечение. «Вот и правильно!» «25% жизни босса, 30, 50...» «Возрождение доступно!» Обрадовал меня Элениум. «Подымай, Леандра!» Тут же приказал я: "Лекари, продолжаем поднимать босса до 90%". А дальше тут же поинтересовалась Анастасия: "Дальше? Дальше все вгрызаются в босса, доводят его до 70, после чего лекари опять поднимают до 90. И так до тех пор, пока весь рейд не будет поднят. Жрецов всего два, валяющихся 34. И того нужно, блин, сейчас посчитаю, 85 минут. Мгновенно ответила девушка. «Ладно, поднимем мы рейд. Что дальше?» «Никакого дальше не будет», — улыбнулся я. «Босс не убиваем. Физически не убиваем. Независимо от того, сколько мы будем его сливать. Но это же неправильный лес. Тут водятся неправильные боссы, которых не нужно убивать. Которых нужно... лечить!» — поняла она, старяя мою задумку. «А если не сработает...» Тогда всей толпой в 63 игрока, ладно, Лейти и Растяпу в расчет не берем. Они опять лягут от взрыва. Вгрызаемся в босса. Массой заварим. Но что-то мне подсказывает, что вопросительный знак в свойствах стоит не просто так. Убьет он нас. Сейчас же заметь, сколько его лечат. Уже пять минут. Еще ни разу он не применил ни одну способность. Правильной дорогой идем, товарищи. Оказалось... «На боссе прекрасно можно было прокачать свои навыки. В отличие от боевых духов, лечащие влетали без ограничений по уровню. Поэтому, когда рейд полностью был поднят, мой уровень интеллекта вырос на целых 7 единиц». «Свобода! Она так близка!» — вымолвил босс, когда его уровень жизни стал равен 100%. «Но не сильнее меня! Повелитель приказал уничтожить вас!» Я не могу ослушаться его приказа. Умрите. Так, протянула Анастария. Он опять упал до девяносто и девяти. Что-то мы не доделали. Махан, Шила, что-то меня сегодня прямо прет на оригинальные идеи. Мне срочно нужно в астрал. Тебе малого штрафа недостаточно, удивилась девушка. Если ты туда влезешь, духи не будут тебя слушать неделю. Шила! «Бегом отводи меня в астрал!» Гаркнул я на девушку. «Горевать об этом будем потом!» «Босса ниже 95% не опускаем!» Услышал я приказы Анастарии. «Лекари, восстанавливаем ману, как только у босса будет 95%, поднимаем до сотни!» «Закрой глаза!» Шилопопая усадила меня на землю. «Что мы там делать будем?» «Сейчас увидишь!» Я успел подмигнуть девушке, хотя, как я понял, она этого уже не видела. Закрыв глаза, Шилопопая принялась раскачиваться из стороны в сторону, словно входя в транс. «Это она так в астрал входит? Здорово! Открывай, мы на месте! Очуметь!» Выдохнула девушка. Я открыл глаза и увидел то, что, в принципе, ожидал. Сгусток белого света, местами переплетенный с красными, серыми и даже зелеными оттенками, окруженный все теми же темными призраками, которые не давали спокойно жить элементалям. «Дракоша, прийти сможешь?» 10 минут, не более. Этого будет достаточно». «Опять они?» — воскликнул мой тотем, увидев астральный образ лейтенанта. «Махан, их нельзя изменить», — прошептала шелопопая. «Я попыталась, но ничего не...» «Не нужно ничего менять, Натали», — еще раз улыбнулся я. «Меня больше всего интересует вопрос, почему этого босса сделали таким, что без шаманов его не пройдешь? Знаешь, Я, кажется, знаю, какую классовую континенталку получил Елениум от Верховной. Я тебя перестала понимать. Недоуменно посмотрела на меня девушка. О чем ты? Да уже неважно Просто мы стоим на пороге очень большого обновления Барлеоны, одним из которых является новая темная сила, повелитель мрака Гераника. Это я знаю, но как нам это поможет сейчас? Скажи, что будет, если я устрою здесь дуэль со своим тотемом? Понятия не имею. Но наверняка верховным духом это не понравится, и они тебя изгонят, и меня заодно. Изгнание. Как оно будет происходить? Да откуда я знаю, что ты задумал? Натали, подумай, это очень важно. Да превратит вас в сверкающий или абсолютно темный шар, в зависимости от того, какой из духов будет активным. Повесят штраф и выкинут из астрала. Как добиться того, чтобы пришел именно светлый верховный? Никак, шанс один из двух. «Ладно, спасибо. И если я превращусь в тёмный, повтори за мной, хорошо?» «Да что ты задумал?» «Потом, всё потом. Настя, босса поднимите на полную и продержите его так полминуты. Сделаем!» «Дракоша, давай мы с тобой потренируемся. Нападай!» «Как ты посмела сквернить наш мир?» Буквально через несколько секунд раздался грозный голос Верховного Духа. «Ты будешь наказан!» Месяц без допуска в астрал. Даже в качестве сопровождаемого. Две недели без духов. Неделя без тотема, а теперь прочь. Мне повезло. Ко мне пришел верховный дух верхнего мира, который делает сверкающий шар. Свобода! Послышался голос лейтенанта, едва меня выкинуло из астрала. Хотя какой это лейтенант? Сейчас перед нами стоял искалеченный, непонятным образом разумный. «Я благодарю вас, герои, что дали мне возможность покинуть этот мир живым. Спасибо, Рея, я иду». С этими словами босс упал и рассыпался на составляющие, практически мгновенно впитавшиеся в землю. Все, что осталось нам, — небольшая горка добычи, то, ради чего все это и затевалось. Получен уровень. 8 раз. Произведено распределение добычи. Список. Просьба подтвердить. Посмотрев доставшиеся от лейтенанта 15 вещей 260 уровня и не найдя в них ничего полезного ни для себя, ни для кого-либо из клана, включая высокоуровневых игроков, я не стал накладывать вето на добычу, согласившись с предложенным имитатором распределением. Все-таки ему виднее, кому и что нужно отдать. Например, шелопопой, поднявшийся сразу на три уровня, досталось две вещи, чему девушка была несказанно рада. Как оказалось, мало нужно для счастья. Все, навоевались на сегодня. Не знаю, как остальные, но у меня желание отправляться дальше полностью иссякло. Кто желает, может выходить в Реал. Продолжаем завтра с утра. Впереди у нас генерал и сам Медиал. С ними тоже придется повозиться. Вытащив палатку, чтобы ее хоть кто-то установил, я улегся прямо в туман и мгновенно вырубился. Зато я теперь знаю, какими темными призраками командует Гераника. Судьба выхода следующих аудиокниг в ваших руках. Подробнее в сообществе творческой группы Аист ВКонтакте.